Поездка. Они спали на откидных сиденьях в вагоне. Пересели на другой поезд в м и н и а п о л и с е Проспали на своих местах еще одну ночь. Томас одержимый перелистывал свои показания, стараясь не делать слишком много пометок на бумагах, которые ему предстояло читать вслух. п о т р и с т о е дело смотрела на свои часы, желая проверить, идут ли они. Она никак не могла дождаться вечера, чтобы их завести. Она также купила дорогой чемодан, в клеточку. Два оттенка зеленого с красными полосками. Защелка, открывающаяся с громким деловым щелчком. Джаги притащила с собой потрепанную дорожную сумку, набитую бутербродами, печеньем, сушеными яблоками, морковью, изюмом. Они не хотели тратить деньги в вагоне-ресторане. Третью ночь они опять проспали на своих сидячих местах и проснулись уже в Вашингтоне. Волоча чемоданы по платформе, они старались не спотыкаться от усталости. В конце перрона они глубоко вздохнули и потащились, неся багаж вверх по широкой лестнице. Затем, с колотящимися сердцами и горящими глазами, они обнаружили, что стоят под вереницей огромных парящих сводов. Размеры здания ошеломили их. Внизу стелился низкий потолок из сигаретного дыма, а над ним сиял чистый свет». Воздух был тихим у пола, но остальное пространство оглашалось беспрестанным ревом, настолько громким, что он казался единым целым, хотя и состоял из рычания двигателей машин, гудков, звонков, сирен, свистков, автомобильных сигналов, скрежета тормозов и визга шин. За этими звуками скрывались более тихие — шорох шагов, шелест бумаг, бормотание разговоров, звон ложек, вилок и чашек. шуршание надеваемых и снимаемых пальто, звяканье оловянных гонгов, тиканье часов, шумы движения, скрипы резиновых галош и в о з г л а с ы удовольствия. Они стояли внутри своей собственной тишины, словно в газовом пузыре. Томас и м о з а с были настолько сбиты с толку городским шумом, что не могли пошевелиться. Джаги отнеслась к нему как к погоде. Она не сортировала звуки, отделяя один от другого, и не обращала внимания на детали. Милли жила на Юниверсити-авеню, недалеко от университетского кампуса, и потому больше привыкла к шуму. Ну а Патрис заранее к нему приготовилась. Наконец они пришли в себя, втиснулись в такси и прибыли в Маракан-отель. Это была маленькая гостиница, чистая, но убогая. Их номера находились на втором этаже и выходили окнами на улицу. Даже при закрытых окнах шум врывался внутрь комнат. Томас и м о з е с разделили один номер, а три женщины другой. Джаги, заказывая жилье, попросила, чтобы одна из кроватей была двуспальной. Но на практике обе оказались односпальными. «Мы даже не будем подбрасывать монету», — объявила Джаги. «У меня болят кости, и во сне обрыкаюсь. А вы двое вполне можете спать вместе». Они поужинали в закусочной в состоянии сумасшедшего изнеможения и теперь по очереди погружались в едва теплые ванны. Потом пришло время спать. Милли нарядилась в пижаму, покрытую ошеломляющими ромбами и точками. На д ж а г и была одна из старых рваных рубашек Луиса. Патрис надела ночную рубашку из мягкого голубого хлопка, найденную в куче бесплатной одежды в миссии. Она устроилась рядом с Милли, спина к спине. Они натянули одеяло до самых ушей, хотя в комнате было тепло. Джаги и Милли сразу же заснули. Одна п а три сбодрствовала. Она прислушивалась к доносящимся шумам. Люди, казалось, разговаривали всего в нескольких дюймах от нее, хотя и находились этажом ниже. Сначала она внимала каждому интересному обрывку разговоров, а затем, безо всякого перехода в сон, снова почувствовала себя не спящей, хотя держала глаза закрытыми. Она обратила внимание, что Джаги и Милли ходят по номеру, и подумала, что должно быть, уже наступило утро. Но когда она открыла глаза, дневной свет оказался уже ярким. Было далеко за полдень. Ее глаза сразу закрылись. Тогда что-то проникло в ее душу. В новом месте, с новыми звуками и новым воздухом, все то, чему она сопротивлялась, нахлынуло на нее. Возникло ощущение разрыва. Ее как будто раскалывали по центру. Сердце бешено билось. Она не могла дышать. Руки поднялись. Ах, если бы только он был здесь, чтобы ее обнять! Ее лицо просияло. Если бы только его губы коснулись ее, чтобы поцеловать. Снег растаял у нее на языке. «Просыпайся!» — толкнула ее локтем Джагги. «Мы проголодались. Пойдем!» позвала Милли. «Дальше по улице есть закусочная». «Она выглядела приличной», — добавила Джаги и потянула по три за ногу. «Вставай!»